Часть четвертая. Серые земли. Всего несколько лун назад ваш брат отказывался вернуться в Асуа, сказал я Хакатри, и вы назвали его упрямым. А теперь и на Луке возвращается, а вы нет. Я никогда так не разговаривал с моим господином, но я за него боялся. Я не понимаю, милорд. Ты считаешь, что мне следует вернуться домой? резко спросил он. Но к чему? К жизни, которую едва ли назовешь жизнью. Я кричу в моих снах, наполненных болью, и никто в доме не может спать. Я не могу обнять жену, потому что боль слишком сильна. А мой ребенок... Я никогда не видел Хакатри в таком отчаянии. Ты знаешь, что Брисею сказала во время нашего разговора через свидетеля? Ликемея хочет знать... Когда вернется ее настоящий отец? Моя собственная дочь больше меня не узнает, так я изменился из-за проклятия драконьей крови, а ты хочешь, чтобы я вернулся в асуа? Он стиснул зубы не только от боли, но и от гнева. Неужели теперь и ты отвернешься от меня, паман? Я был потрясен тем, что он поделился со мной личным разговором с женой, чего раньше даже не мог представить. Но еще сильнее, что он поставил под сомнение мою верность. Однако я понимал, что только страдания могли заставить Хакатри меня упрекать. «Я никогда не отвернусь от вас, милорд. Вы выбрали меня и вырастили, когда никто другой из вашего народа даже не смотрел в мою сторону». Но из этого не следует, что я буду молчать в тот момент, когда вы, как мне кажется, совершаете ужасную ошибку. На самом деле, только в этом новом странном мире, в котором мы оказались, у меня появилась смелость ставить под сомнение его решение. Некоторые вещи действительно очень сильно изменились. Лорд Иналуки покинул Серебряный дом, чтобы вернуться в Асуа вместе с несколькими воинами, которые его сопровождали. Я не винил его за отъезд, ведь он не мог помочь Хакатре выздороветь, и ему было особенно тяжело наблюдать мучения брата, ведь именно он дал ужасающую, роковую клятву, которая привела к таким последствиям. Расставание братьев стало одним из самых печальных зрелищ из всех, что мне довелось видеть — Они так сильно любили друг друга, но не могли даже обняться. И на луке искал нужные слова, но Хакатри его остановил. — Не беспокойся обо мне, брат, — сказал мой господин. — Даже если небытие не смогло уничтожить наш народ, несколько капель крови дракона не отнимут у меня жизнь. Мы еще встретимся. И с такими словами он поднял руку в прощальном жесте. И на луке кивнул, и его лицо превратилось в маску, когда он садился в седло бронзы. Он уехал, не оглядываясь. Мы с Хакатри и полудюжиной слуг и стражей, что несли носилки моего господина, начали медленное путешествие вниз по склону, и скоро Мизутуа скрылся из вида мы спустились на побережье и оказались в порту Дайо-Шога, прежнем доме леди Оны и Шоли. Там жили довольно много зидая, некоторое количество бледнокожих хикидая и приличное число смертных мужчин и женщин. Они называли это место Краннир. Конечно, и Тинукидая, как в любом портовом городе на севере или юге. И, насколько я понял из рассказов женщин из «Вороньего гнезда», Старые семьи низки даю шога, хотя теперь их стало заметно меньше. Тем не менее, они гордились своим происхождением и играли ведущую роль в торговле, которой занималась большая часть населения. И хотя в порту кипела жизнь, сюда редко заходили корабли зидая, поэтому мы оплатили проезд до королевства Набан на торговом судне». Несмотря на то, что команда смертных испытывала смущение в нашем присутствии, мы спокойно плыли вместе с ними на юг, вдоль побережья, до широкого скалистого острова Кементари, где давно поселилось большое количество зидая. Знаменитый город с таким же названием сейчас лежал в руинах. Он стал жертвой землетрясения, уничтожившего джина Сеней. Когда мы направились в глубину острова, Оставив позади заброшенную гавань, перед нашими глазами предстали остатки широких церемониальных дорог и развалины когда-то гордых зданий. Их легендарную облицовку из полосатого сарданикса, благодаря которой стены города сияли так ярко, что близлежащие дороги называли ослепительный путь, давно унесли и грабители. Прежде гордое, А теперь опустевшая столица не входила в число городов, которые Джинджияна отдала в правление Тинукидая. Но когда Хакатри и я прибыли туда, немногие представители моего народа и народа моего господина продолжали жить вместе в относительной гармонии. Однако Хикидая, обитавшие рядом с ними во время расцвета Кементари, ушли из тех мест». Они бежали вскоре после того, как рухнули стены и дворцы, подчинившись требованию Утуку присоединиться к ней в Наккиге. Зидая и Хикидая, жившие среди руин Киментари, с горечью говорили о том, что Хикидая потребовали главного свидетеля города, звавшегося Дышащая Арфа, и унесли его в свой новый дом. Это возмутительное деяние произошло много великих лет назад, Но когда мы сидели вместе с правителями Кементари в пустой каменной оболочке бывшего храма свидетеля, те, кто остался, скорбели об утрате так, словно это произошло совсем недавно. Я с болью наблюдал за печальными руинами одного из самых знаменитых и прекрасных девяти городов и знал, что лорд Хакатри разделял мои чувства. Там, где когда-то кипела жизнь, а купцы доставляли товары на своих быстрых кораблях в самые разные земли вдоль побережья, теперь осталось не более тысячи жителей, по большей части новых смертных поселенцев. Кементари и его горожане прежде процветали благодаря пряностям и великолепным тканям, пребывавшим на кораблях в порт. Теперь они существовали только благодаря козам и овцам, что паслись на склонах холмов в центре острова, а также ферм, где выращивали зерно и овощи. Несмотря на все сложности, Зидая и Скиментари гордились своим прошлым, однако мой господин никак не мог помочь им открыто. Поэтому он сделал тайный дар правителю острова — значительную сумму золотом, которую мы взяли с собой, чтобы иметь возможность спокойно прожить в землях смертных» мы оставили золото в разграбленном храме свидетеля так, чтобы они его не нашли до нашего отъезда. Надеюсь, оно им помогло, в особенности моему народу Тинукидая, которые по большей части добывали пропитание рыбной ловлей с маленьких лодок или в каменоломнях острова. Когда мы медленно двигались обратно по разбитой дороге, ведущей к порту, я слышал крики рыбаков Тинукидая и смертных, И вспомнил слова иналуки о том, что очень скоро смертные вытеснят зидая. После комментария мы снова сели на корабль и направились на юг. И теплым утром луны черепахи вошли в крупный порт, называвшийся Набан, сердце огромного королевства смертных. Когда я наблюдал закипевшей жизнью громадного порта, большие корабли стояли на якоре точно спящие утки, Сотни маленьких лодок носились взад и вперед, словно водомерки. Меня поразили размеры Набана и почти невыполнимая задача, которую мы надеялись тут решить. Я никогда не видел смертных в таких количествах. Более того, даже не мог представить, что их столько на свете, не говоря уже о том, чтобы поместиться за стенами города, выстроенного на нескольких холмах. Возможно, здесь имелись целители, способные нам помочь, но как их отыскать? Лорд Хакатри был одним из самых известных зидая, и высоко поставленные сановники Набана нас уже ждали, чтобы приветствовать. Их одежда не слишком заметно отличалась от того, во что одевались эрны и другие смертные северяне, если не считать сшитых на заказ разноцветных плащей из более тонких, и лучше выделанных тканей. Многие носили шляпы из крашенной шерсти, некоторые весьма необычной формы. Они не защищали от солнца или дождя, и, казалось, их сделали с одной целью – позабавить всех. Аристократы, которые встречали нас в доке, сказали моему господину, что его пригласили в Санцелан для аудиенции с императором. Странное слово, заменявшее короля, я полагаю. Хакатри весьма церемонно их поблагодарил и сказал, что слишком плохо себя чувствует и будет рад отложить эту честь до того момента, как поправится, и что он прибыл в Набан для исцеления от ран. Сановники, которые нас встречали, вероятно, распространили слух о плохом здоровье моего господина, потому что уже на следующий день после прибытия в наш дом рядом с портом стали приходить дюжины и дюжины жителей Набана, предлагавших помощь лорду Хакатри. Практиковавших философов и целителей мой господин соглашался принять. Но большинство тех, кто каждое утро появлялся у наших дверей, интересовало лишь возможность поговорить с настоящим лордом Зидая. Или заявлялись сомнительные лекари, которые пытались всучить нам мази и обычные настойки на растениях, кровь животных, землю с кладбища, И даже менее аппетитные вещи, глупейшие средства, способные скорее убить пациента, чем помочь. Каждый день я тратил часы, чтобы в армии жуликов и простаков, желавших увидеть Хакатри, найти одного или двух целителей, достойных общения с ним. В конечном счете даже лучшие умы огромного города смертных не смогли предложить ничего нового». Кроме хранителя врат Хакатри, у меня имелись и другие многочисленные обязанности. После того, как Инелуки вернулся в Асуа, с нами осталось всего несколько слуг, следивших за самыми необходимыми потребностями моего господина. И я стал единственным, кто мог его успокоить, когда боль становилась особенно сильной, и мы провели вместе много ночей, когда рано не давали ему уснуть. Иногда мы беседовали... В другие моменты мой господин не мог говорить, и тогда я читал его любимые стихи «Тая и Бенхая Шоно» или «Из хроник истории новых земель Дериту», а он лежал и дрожал в своей постели. Утратив доверие к смертным целителям Набана, я твердо решил отыскать для Хакатри целителей из моего народа, как советовала леди Она. И даже мой господин согласился, что связь Тену кидая с морем снов и садом может дать шанс отыскать средства против драконьей крови. Но впервые с того момента, как хозяйка Вороньего гнезда в первую ночь, проведенную в их замке, пристыдила меня, я по-настоящему жалел, что не владею языком своих предков. Ведь большая часть низки говорила лишь на смеси Вао и местного наречия смертных, что делало мои поиски раздражающе медленными и полными непонимания. Но я не сдавался, каждый день оставляя лорда Хакатри на долгие часы, о чем постоянно переживал, поскольку не доверял слугам и считал, что они не способны правильно за ним ухаживать. В сопровождении одного из стражей моего господина я ходил на рынки, в таверны и гильдии смотрящих на море в поисках тех, кто мог бы нам помочь. Я стер до крови ноги и задавал вопросы множеству людей на побережье Набана, пока не охрип. Но то, что я искал, пришло к нам само. Мы провели в Набане уже довольно много времени. Миновали луны черепахи и петуха, когда на нашем постоялом дворе появился молодой мужчина-низкий. «Меня зовут Фэнхаша», — сказал он. «Я слышал, ваш господин ищет истинного целителя». «И вы такой целитель?» — спросил я. Он с улыбкой покачал головой. «Нет. Но моя тетя — величайшая целительница всего юга. Нас, Тинукидая, иногда в насмешку или, если хотят оскорбить, называют подменышами. Но в этом имени имеется известный смысл. Ведь в нашей природе приспосабливаться к окружающему миру. Те из нас, что живут в далеких северных землях, становятся бледными и лучше переносят холод. А те, что поселились рядом с океаном, как народ низкий, часто похожи на морских существ. Звучит странно, но это правда. А те, кто, подобно мне, рождаются и живут среди зидая, всегда больше похожи на бессмертных, чем остальные дая. Но пришедший ко мне фенхаша родился в общине смотрящих на море Набана, и у него имелись все характерные признаки. Большие глаза с тяжелыми веками, длинные руки с огрубевшей кожей, я даже мог бы сказать с чешуей, и такая же шея. Я не был готов сразу поверить незнакомцу, хотя Фен Хаша сказал, что его тетя, Фен Йона, являлась знаменитой целительницей, которая вылечила множество людей, как богатых, так и бедных, смертных и многих других. Он не попросил предварительную плату, что избавило меня от части подозрений. А когда я захотел, чтобы он назвал тех, кто мог поручиться за мастерство его тети, он произнес сразу несколько имен, что также показалось мне хорошим знаком. Большинство фальшивых целителей, которые появлялись у наших дверей, никогда не пытались объяснить, что именно они намерены делать с моим господином, утверждая, что это тайна. Обычное поведение всех мошенников. Многие из названных Феном Хаша пациентов его тети являлись капитанами торговых кораблей и страдали от странных недугов, которые подхватили на Южных островах. «Болезни не только тела, но и духа», — сказал мне низкий. «Однако в это время года все они находились в море, и я не мог с ними встретиться». Но богатая смертная женщина с восторгом говорила о мастерстве Фэн Йоны и добавила, что мой господин не пожалеет, если к ней обратиться. «Я думаю, что при любых других обстоятельствах мой господин и я захотели бы получить больше доказательств умений целительницы. Но Хакатри страдала от жестоких приступов боли и был готов на все, чтобы хоть как-то ее облегчить» поэтому мы наняли лодку, чтобы она доставила нас в дом Фэн Йоны. Суденышка находилась не в лучшем состоянии, но Фен Хаша заверил нас, что капитан его родственник и готов взять с нас совсем немного, так что на следующее утро мы покинули Набан и по заливу поплыли к Тапу, небольшому острову, где жила целительница. Я не стану подробно описывать наше путешествие, или то, как прошла встреча с тетей Фенхаша в круглой хижине на берегу, по причинам, которые вы скоро поймете. Старая женщина Тинукидая оказалась приятной в общении, но не стала говорить ничего конкретного, когда речь зашла о том, как она может помочь моему господину. Сначала она провела церемонию, насколько я понял, состоявшую главным образом в окуривании нас густым дымом, пока члены ее семьи играли немелодичную музыку на флейтах и барабанах. Затем заявила, что состояние моего господина очень необычно, и ему может помочь лишь та, кого она назвала «Леди-звезда из моря», для чего потребуется еще одно короткое путешествие на лодке. Мы уже зашли так далеко, что отказываться не имело смысла, и вскоре снова оказались на борту небольшого суденышка, в волновавшемся море, на сей раз ночью. Мы плыли два часа и оказались на значительном расстоянии от берега. Я тогда подумал, что это место ничем не отличается от любого другого в открытом море, но целительница Фэн Йона попросила капитана бросить якорь, а затем приступила к песнопению, одновременно окуривая все вокруг дымом благовоний. Но теперь к ним добавились громкие молитвы, адресованные леди, которую она упоминала. Я уже начал сомневаться, что с нами что-то произойдет, и мы не понапрасну потратили золото. Но пока она продолжала петь и размахивать руками, я наконец заметил, что вокруг начали происходить изменения. Мой господин, который с трудом мог сидеть, скорее всего ничего не видел, кроме странного танца, который исполняла Фэн Йона. Но я начал различать слабое сияние в воде возле лодки. Сначала я решил, что это лишь мерцавшее течение, какие иногда можно увидеть в ночном океане. Но оно разгоралось, пока не стало вполне отчетливым. Это было не бесформенное пятно, а точка яркого зеленого цвета. И самое удивительное — сияние исходило из океанских глубин. Когда я об этом сказал, Фэн Йона принялась отплясывать еще быстрее и закричала. «Леди идет! Звезда моря зажглась!» Мой господин не обращал на происходившее никакого внимания. Лишь с плотно закрытыми глазами раскачивался вместе с маленькой лодкой. Он сражался с болью, которую никто из нас не мог даже представить. Затем... Когда песня или молитва целительницы достигла пика, она остановилась возле моего господина, поставила кадильницу на палубу, и в руке у нее что-то сверкнуло. Подумав, что это нож, я бросился между женщиной Низки и Хакатри. Она удивилась и тут же принялась сердито возмущаться моим вмешательством. Я потребовал, чтобы она показала, что зажато у нее между пальцами, все еще опасаясь нападения, хотя не понимал причины. Наше золото осталось на берегу вместе со стражами Зидая. Племянник-целительницы Фен-Хаша попытался оттащить меня в сторону. «Разумеется, я не обладаю силой народа моего господина, но я проходил боевую подготовку с молодыми воинами Асуа, а сейчас мне пришлось бороться со своим соплеменником». Так что я сумел поставить Фенхаша под ножку и столкнуть за борт. Его тетя тут же принялась вопить, что его заберут килпы, и я должен помочь ему забраться обратно. Тогда я подумал, что она преувеличивает, но позднее мне рассказали, что килпы действительно плавают вокруг лодок, которые осмеливаются выйти в океан ночью. Иногда даже хватают зазевавшегося матроса с палубы и утаскивают в глубину. «Я отказался помогать ее племяннику, пока она не покажет, что у нее в руке». Тогда она позвала на помощь родственника Тинукидая, которому принадлежала лодка. Но он не мог бросить весла и старался поставить маленькое суденышко так, чтобы его не перевернули волны, пытаясь одновременно оставаться рядом с Фенхаша, который отчаянно колотил руками по воде. Наконец женщина разжала пальцы, Я увидел осколок зеркала и сразу все понял. Мне стало очевидно, что я не должен оставлять Хакатри без присмотра и остался рядом с ним, предоставив владельцу лодки вытаскивать Фенхаша из воды. После долгих споров и обмена угрозами между мной и Низки они отвезли нас обратно на Тапу, куда мы добрались с первыми лучами рассвета. Там мы нашли другую лодку, заплатили хозяину И он доставил нас в набан. Я больше не верил Фэнхашу и его многочисленным родственникам. Я испытывал стыд за то, что первый же опыт обращения к целителю Тинукидая закончился столь печально. Но мой господин погрузился в собственные страдания и ничего не заметил, кроме того, что ему не стало лучше. «Они оказались жуликами, милорд», — сказал я ему, когда мы благополучно сошли на берег, «мошенниками» обманщиками, называйте как угодно. Зеленое сияние, звезда моря, как низкий его назвала, должно быть отраженный свет знаменитой зеленой колонны, главного свидетеля Джина Ценей, много лет назад ушедшего на дно океана вместе с островным городом. Вероятно, мы плавали над его руинами. — Нет, — сказал Хакатри. Город и остров затонули далеко от того места, где мы находились. Но кто знает, возможно, течение Мезумииру растащили осколки свидетеля на большое расстояние по дну. Однако ты сказал, что сияние появилось только после того, как мы там оказались, Памон, словно она его призвала. «Если они всего лишь мошенники, тогда как ей это удалось?» Она прятала в руке обломок свидетеля, милорд. Вряд ли она знала, что с ним делать, кроме как на краткое время пробудить свидетеля. Но это очень эффективный способ обманывать смертных, которые не знают истории. Разве не так? Некоторое время Хакатри молчал. Однако не все было враньем, Памон. Пока мы там находились, мне приснился новый сон, очень сильный, каких не бывало прежде хотели они нас ограбить или нет, но там происходило нечто истинное. Похожие ощущения я испытал рядом с бассейном трех глубин Васуа и другим главным свидетелем. В таком случае, после того, что произошло в долине Змея, вам лучше держаться подальше от таких людей и их глупого использования чужого могущества. Кто знает... К чему могло привести ее неумелое обращение к столь могучим силам, если бы мы ее не остановили? — Я не уверен, что мы ее остановили, — заметил Хакатри. — Сон, который мне приснился в той лодке, был таким сильным, что я до сих пор его чувствую. Передо мной стояла фигура, стройная, бледная и далекая. Она говорила со мной женским голосом. — Иди ко мне! — У меня для тебя послание. Это было так странно. Ничего похожего не возникало в других снах, которые приходили ко мне после ожогов драконьей кровью. Он поднес руки к лицу, словно хотел проверить, остается ли самим собой. Я не знаю, что делать дальше, Памон. Чему верить? Если честно, я подумал, что бледная женская фигура из его сна — похожа на королеву Хикидая, Утуку, о которой было известно, что она ходит по дороге снов так же легко, как другие по Серебряному пути или дороге снежных полей. Я слышал, что она посылает свой призрак в такие места, где не осмеливаются появляться даже самые мудрые зидая. И сейчас, видя, какое сильное впечатление произвел этот сон на Хакатри, Я испугался, что нам придется снова отправиться в темную накигу, но, в конце концов, наши приключения привели к совершенно другим результатам. Мы вернулись с оставшимися стражами и слугами моего господина на постоялый двор на побережье Наббана, чтобы Хакатри принял решение, что мы будем делать дальше. Я обнаружил, что в наше отсутствие из Асуа переслали письмо от леди Оны, а также письмо моему господину от жены. Я отложил чтение послания леди Оны, чтобы отнести весточку от леди Бриссею в покое моего господина. У меня болят глаза, и я не могу их ни на чем сфокусировать. Хакатри практически не вставал с постели после нашего возвращения. Прочитай мне письмо Бриссею. Я развернул изящный шелковистый листок, Чувствуя себя так, будто вторгаюсь в покое леди и перебираю ее вещи. «Муж мой», — начал я, — «вчера я увидела тебя в твоем любимом кресле. Ты пил из чаши черное вино, как часто бывало вечерами. Но оказалось, что это не ты, а лишь твой халат, накинутый на подушку. Еще раз я видела тебя сегодня в зале «Тысячи листьев» и даже позвала» но то была лишь тень, которая на миг приняла твои очертания. Когда я произнесла твое имя, многие вокруг посмотрели на меня с жалостью. Я часто ищу тебя по ночам на дороге снов, но если нахожу, ты никогда не поворачиваешь ко мне лицо. Когда я говорю с тобой, складывается впечатление, будто ты стоишь где-то очень высоко, ветер шумит у тебя в ушах, и ты меня не слышишь. «Ты призрак, Хакатри, а я вдова, наш ребенок-сирота. Я чувствую себя, как заблудившийся в чужих землях пилигрим, который стоит на коленях перед древними руинами храма и молится ушедшему призраку, но тот его не слышит». «Достаточно», — печально сказал мой господин. «Сейчас я не в силах это слушать. Оставь письмо до того дня, когда я смогу сам его прочитать» и он отвернулся лицом к стене. Я положил письмо на скамью и взял послание из Вороньего гнезда, но мое сердце сжималось от жалости к моему господину и его семье. «Дорогой Кэс», — начиналось мое письмо, — «я надеюсь, что ты здоров, и твой господин Хакатри нашел средства облегчающее его страдания. У нас наступили трудные времена». Во время последней луны моя дорогая Шоли слегла с жестокой лихорадкой. Как только я прочитал эти слова, у меня так заболело сердце, что несколько мгновений я даже не мог дышать. Мне стало страшно узнать, что написано дальше, но я набрался мужества и продолжал. Я очень боялась, что потеряю Шоли, но теперь с радостью сообщаю тебе, что худший период ее болезни миновал, и она начала выздоравливать хотя все еще слаба и остается в постели. Но Шоли снова начала есть, и теперь я уверена, что она поправится. Она просила передать тебе привет, что я и делаю. Я испытала ужас не только из-за Шоли, ведь она так молода, и в ней столько жизни, но и за себя. Как ты знаешь, иногда я по несколько дней не вижу своего мужа, и, как я говорила прежде, воронье гнездо бывает невероятно одиноким местом. Конечно, это ужасно эгоистично, но я не знаю, что бы я делала, лишившись общества моей милой Шоли. Я надеюсь, что после того, как вы с твоим господином вернетесь, мы сможем рассчитывать снова увидеть тебя. Ты стал дуновением свежего ветерка в нашем доме, который часто кажется слишком душным. Я не знал, когда у меня в следующий раз появится возможность, поэтому написал ответ леди Они в тот же вечер, Надеюсь, что найду способ его отправить. Я знал, что она будет расстроена, когда узнает о нашей встрече с Фэн, воровским кланом Тинукидая, которые попытались обмануть моего господина, и очень кратко рассказал про этот неудачный эпизод нашего путешествия. Я также передал привет и пожелание скорейшего выздоровления леди Шоли и попросил, чтобы следующие письма они отправляли в Асуа, Поскольку не сомневался, что мы вернемся домой, как только мой господин снова сможет путешествовать. Глупый Кэс, или не столь глупый, сколь невезучий. Как я мог знать, что пройдет четыре сезона, прежде чем мы увидим блистающие башни Асуа, и я вновь побываю на лестнице Танджа. Как такое мог предугадать хоть кто-то?